25. ПРЕДЕЛ ВЕРЫ В последнее время я часто спрашиваю у людей, верят ли они в Бога, высшую силу, которая нас создала. Практически все отвечают «да». Категорических атеистов на самом деле не так уж много. Все так или иначе скорее верят в некую непонятную силу, высший разум, что-то такое непостижимое, что создало весь мир. Но когда мы обсуждаем вещи, тоже не вполне постижимые для человеческого сознания, то вера в это все куда-то девается. Например, кто-то верит в то, что можно вылечиться от рака силой сознания, но в то, что можно отрастить себе ампутированную руку, нет, уже не верит. То есть раковые клетки уйти могут, если ты им как-то хитро прикажешь, а рука, нет, не вырастет. Или кто-то верит в то, что Иисус ходил по воде, но это же Иисус, про Него все это знают. А в то, что люди могут летать, нет, уже не верят. А с чего в это верить? Ведь не было нигде примеров того, что кто-то летает. То есть у нас есть границы веры. У большинства людей веру от неверия отделяет, конечно же, опыт. Если есть свидетельство того, что событие случилось хотя бы раз – Если уже были прецеденты. Пусть все еще невероятные, из ряда вон выходящие, но все-таки зафиксированные. Это дает зеленый свет для нашей веры. Ну все, могу верить, что это возможно. Кто-то излечился от рака немедикаментозно? Окей, я верю, что так можно. Но никто еще не излечился от ВИЧ? Нет, не верю. Ведь если бы это было возможно, то кто-то бы уже излечился? Логично. Иисус ходил по воде? Сложно поверить, может быть, это все басни, но хотя бы теоретически это можно представить. А чтобы человек взял и полетел? Такого ведь не было? Опять же, если бы это было возможно, ну разве хоть кто-то не сделал бы этого? Ведь даже Иисус не летал, поэтому чего думать? Конечно, нет. Такие соображения вполне понятны. Это мышление в парадигме «поверю, когда увижу». Но теория квантовой реальности предлагает нам другой закон «увижу, когда поверю», то есть ровно наоборот. В квантовой теории все события, о которых только может вообразить человеческий мозг, уже реальны и где-то существуют в одной из проекций или плоскостей нашей реальности. И в этой концепции нет никаких ограничений – Абсолютно все, что мы можем представить в теории, мы можем иметь в реальности, при ряде условий, конечно, одной из которых – вера в то, что это возможно в принципе. «Поверю на все сто, истинно, искренне, что могу летать, только тогда и увижу это, проживу на опыте». Таким образом, получается, что обычно люди верят апостериори, в то, что уже случалось – что подтверждает реальность у них или у других людей. Мозг верит в то, что подтверждено эмпирически. Но это не имеет никакого отношения к вере. Это просто наше ментальное согласие. «Да, я вижу, так бывает, поэтому знаю, что это возможно». Истинная же вера не имеет отношения к опыту. По сути, все великие открытия и изобретения – сделаны из веры на пустом месте, когда у ученых не было предыдущего удачного опыта, они изобретали свои вещи с нуля. И это отличает великого изобретателя и ученого от того, кто перерабатывает уже известное, основывается на чужом опыте и делает из него выводы, не внося нового слова – своего. Безусловная вера – это только априори. «Просто потому, что я этого хочу», И нет никаких причин на свете, почему этого не может быть. Я знаю своим внутренним знанием, что это возможно. То есть настоящая истинная вера – это тоже знание, только не ума, а нашей божественной составляющей. Истинное, божественное в нас, знает, что возможно все, и когда мы соединяемся с этим божественным, тогда мы тоже это знаем. Мы знаем то, что знает Бог потому что в этот момент мы и есть Бог. Вот она, основа истинной веры, это состояние Бога. Верить в то, а значит знать, что можно летать, ходить по воде, излечиться от любой болезни, воскресать, ходить сквозь стены или путешествовать во времени, можно только находясь в состоянии Бога. Ну а для этого надо хотя бы верить в Бога, Достаточно существенно, чтобы смочь приблизиться к проживанию божественных состояний, не так ли? Так к чему я все это веду? Верит ли кто-то в Бога на самом деле? Верите ли вы? Сегодня самое лучшее время, когда можно глубоко задуматься над этим вопросом. А где находится мой предел веры в Бога? В какой точке нахожусь я между этими «поверю, когда увижу» и «увижу, когда поверю»? Замечательный момент замедления для рефлексии на тему своей личной веры выше. Потому что сегодня человеческая вера переживает непростые времена. Кризис в мире обнажил кризис веры. Под вот сегодня я имею в виду конкретно сегодняшний день, который застал нас посреди того, что назвали пандемией коронавируса. Во многом искусственно созданная паника вылилось в то, что большое количество людей перешли на сторону страха. Страха заразиться невиданной чумой и умереть. Верят ли они в Бога? Сочетается ли настоящая вера в Бога и страх умереть? Причем не как-то хитро выдуманно, типа маньяка в подворотне или рака мозга, а от ОРВИ. Для ответа на этот вопрос надо понимать, что вера в Бога – это не вера в то, что Бог примчится на небесной колеснице и спасет тебя от смерти, когда все остальные перемрут. Вера в Бога, если кратко, это знание того, что все идет по плану, так как надо высшей силе. Если ты родился, значит так было надо. Если ты умер, это тоже так надо. Все, конец рассусоливаниям, ты просто принимаешь это как данность И осознаешь единственную причину существования всего – волю высшего сознания. Бог хотел, чтобы ты родился или умер, а значит, ты этого тоже хотел. Ведь если ты един с Богом, у вас одинаковые желания. Но что происходит сейчас в цитадели веры на земле, в церкви? Люди ходят на причащение – святой обряд, в котором верующий под видом хлеба и вина – кушает самого тела и крови Христовой, таинственно соединяется со Христом и получает залог вечной жизни. В религии считается, что это таинство необходимо каждому христианину для спасения, то есть вкусить тело и крови Христа для спасения своей души и соединения с ним. По сути, это то, о чем я писала выше – Этот обряд установлен для того, чтобы соединиться с Богом и стать с Ним единым целым. И что же делают люди? Они приходят в церковь в масках на лице и просят производить все необходимые санитарные меры, а именно дезинфицировать чашу и лжицу, ложку, то есть те предметы, с помощью которых они, собственно, и вкушают тело и крови Христовой. Приходя на причастие принять в себя Бога, крови и тело его, люди боятся заразиться от этого бога коронавирусом и умереть слегка раньше срока. Ведь они знают лучше, что сейчас им не срок, не так ли? Куда уж там богу? Патриарх, естественно, установил жесткие инструкции служителям церквей в связи с распространением вируса, и среди основных мер Протирание спиртом чаши и лжицы для причащения после каждого прикоснувшегося к ним прихожанина. Спиртом. Уничтожать спиртом вирус, с которым не справится святая кровь Христа, которая якобы и плещется в этой чаше. Спирт справится лучше, чем Бог. В целом, это все, что надо понимать о церкви и религии. Если бы нужно было придумать программу в театр абсурда, Невозможно было бы специально сочинить что-то более трагикомичное, чем дезинфекция водкой утвари с божественной субстанцией. Не знаю, как церковь справится с очевидным фактом, который они сейчас вынуждены лицезреть. Никто ни во что не верит. Ни люди, ни священники в большинстве своем не верят ни в какие обряды, что совершают, ни в какие таинства с причащением к Богу, и ни на секунду не теряют связь с реальностью, которая им очевидна. Это просто хлеб и просто вино. От них можно подхватить себе страшных вирусов и помереть. Ведь если причащающиеся верят, что они принимают единого в себя, то какое им там дело до вируса, если они сейчас станут богом? Ведь за бога можно все отдать, разве нет? Но, видимо, нет. Все, кроме масок, и дезинфицирующих средств.